Вскоре после прибытия в Токио Валя выполнила свое обещание и передала код для разблокировки флешки. Айка отправила вооруженную группу на установленный склад, где обнаружились гигантские запасы пестицида, разработанного компанией Finicus Laboratories. Подъемник с контейнерами в сопровождении эскадрильи японских самолетов-заправщиков, распыляющих пестицид, уже направился к Гавайским островам.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 Грей напрягся от неожиданности. Вместо лица директора перед ним появилось кристально чистое изображение стройной женщины, облокотившейся на стол в маленькой лаборатории. «Кэт?» — Пирс подошел ближе. «Где ты? Что все это значит?» «Я в Кракове, в небольшом музее Янтаря. Дело срочное, вот Пейнтер и назначил звонок». «Зачем?» «Мы кое-что нашли, кое-что необъяснимое и вне нашей компетенции». «Единственный человек, который мог объяснить...» «В общем, я его убила, поэтому вся надежда теперь на профессора Мацуи». «Что же вы нашли?» Кэт вкратце рассказала о том, что произошло в Польше. О соляной шахте, громадных залежах янтаря и глыбе с уникальным экземпляром внутри. «Сейчас покажу», — она махнула оператору. «Монг, поднеси камеру к столу». Изображение дернулось, и собравшиеся увидели широкий стол, на котором лежал огромный кусок сияющего янтаря, подсвеченный с нескольких сторон. Позади Грея упал стул. «О, Боже!» Кен подбежал к экрану и стал тянуться вперед руками, словно желая схватить объект. «Да историческая хризалида, застывшая во время вылупления!» В уголке экрана снова появилась Кэт. «Профессор Мацуи, возможно ли, что это королева Адакуру?» «Что?» «Нет, ничего под... Подождите-ка!» Он рассматривал янтарь с разных сторон. Монг по его просьбе поворачивал камеру. «Кен, это королева или нет?» — пытался добиться ответа Грей. Профессор облизал губы и тихо произнес. «Да, да, скорее всего, так и есть», — он нашел глазами Кэт. «Расскажите подробнее обо всем, что вы видели, в каком состоянии были мертвые осы».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 Остальной рой погибает во время морозов. Королева впадает в спячку и зимует, а весной пробуждается от тепла. Уже оплодотворенная, она возрождает жизнь в улье. Кен снова подошел к экрану. Поэтому мы раньше и не видели подобную королеву. Она появляется в суровых условиях, когда существование колонии под угрозой. С ее помощью рой перемещается в новый дом. Профессор повернулся лицом Грею и всем остальным.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 Вещества, которое, на мой взгляд, и является ключом к генам призрачного пептида. Если вставить ключ в замок, гены начнут вырабатывать биолитический белок. Этот пептид не оружие против жертвы, как мне казалось раньше, Кен покачал головой. Это самоубийственная пилюля. Все особи адакуро с такой последовательностью генов погибают, если подвергнутся воздействию вещества. А эти гены есть у всех ос?»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 Стоит рядом с ним, она взяла его за руку. К черту все. Он сжал ладонь Сейхан и впустил в свое сердце надежду. Надежду на лучшее для нее, для него и для их малыша. «Двадцать часов тридцать семь минут». «Вот оно», — сказал Кен, глядя на молекулярную диаграмму на экране ноутбука. «Конечно, то самое вещество».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 Тем не менее, мрачный на вид доктор Сласки держал ситуацию под контролем и не допускал хаоса в течение четырех часов, пока группа добывала ответ из янтаря. «Это именно то вещество, а не какая-нибудь примесь?» «Вы уверены?» — уточнил Грей. «Уверен». «И что же дает вам такую уверенность?» — взволнованно наседал Грей. «Мне знакомо это органическое соединение, производное от девяти кето-двухценовой кислоты». «Маточное вещество», — добавил Кен, заметив недоумение Грея, который посмотрел на мерцающее в янтаре создание. «Поэтому повторяю, я уверен», — с усталой улыбкой сказал профессор. «Соединение похоже на ароматический кетон, испускаемый королевами медоносных пчел. Вариант этого феромона имеется и у многих других перепончатых крылых. «Зачем он нужен пчелам? Когда новая королева создает собственный улей, Она опрыскивает старое жилье этим веществом. Гормон стерилизует всех оставшихся рабочих пчел». «С какой целью?» «Чтобы обеспечить передачу генов, королева уничтожает прежнее поколение», – Кен кивнул на экран. «У Адакура происходит примерно то же самое, только у этого вида есть несколько подкоролев, способных размножаться и паразитировать, применять более агрессивную тактику».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 «Думаю, одной внутривенной или внутримышечной инъекции будет достаточно, хотя лучше сделать несколько в течение пары-тройки дней». Грей шумно вздохнул и прижался к сейхам. «Значит, лекарство нашлось». Палу похлопал Кена по плечу. Судя по широкой улыбке, гавайец понимал, что его родина теперь в безопасности. «Дружище, это не просто лекарство. Мы, черт возьми, спасены!» Кен улыбнулся ему в ответ. «И не поспоришь».